Глава 29. Белый щенок открыл глаза и заглянул мне прямо в душу. И я сразу же понял, что нужно делать. Отодвинув Егора Казимировича, я кинулся в дом. «Просковья!» – заорал я, что было силы, едва открыл дверь. Запыхавшаяся кухарка выскочила мне навстречу. По отпечаткам на щеке было понятно, что она задремала, ожидая нас а потому, что одета, не вызывала сомнений, что еще не ложилась. «Владимир Дмитриевич, звали?» С тревогой спросила она. «Звал!» — коротко ответил я. «На вот тебе щенков, устроих в тепле и накорми, они голодные!» И, прерывая все расспросы, добавил. «У них мамку убили!» Едва заухавшая просковья забрала малышей, я рванул в свою комнату, схватил саблю и кинулся обратно на улицу. «Вы куда, барин?» — закричал мне вслед Егор Казимирович. «На помощь мусяню ответил я, сбегая с крыльца. Проскочив барьер, я побежал в ту сторону, откуда мы только что приехали. Можно было, конечно, и на карете поехать, но я решил не рисковать чужими жизнями, но ну, а мне не привыкать. Вспышек света уже не было, висела ночная тишина. Луна склонилась к горизонту, но ее света еще было вполне достаточно, чтобы разглядеть на дороге едва бредущую фигуру. Это был Мосянь. Он брел едва живой, с трудом переставляя ноги. Я бы даже сказал, он шел на автомате. Я прибавил скорости, подбежал к нему и бережно поднырнул ему под плечо, заставляя китайца опереться на меня. Мне даже показалось, он не до конца осознавал, что происходило вокруг. Хотя нет, меня он узнал. «Молодой господин», – прошептал китайц, – «зачем вы тут? Я сейчас не смогу защитить вас». «Да-да», — согласился я, устраивая его поудобнее и направляясь с ним домой. «Если я все правильно понял, то он исчерпал все свои силы, не только магические, но и физические, и шел сейчас исключительно на силе воли. Или на упрямстве человека, не привыкшего сдаваться. Что ж, я таких людей уважаю, сам такой». До барьера мы шли целую вечность. Уже луна ушла за горизонт, и на востоке появилась тоненькая полоска света, когда мы оказались около барьера. По дороге я не останавливался, чтобы дать Мосяню передохнуть. Во-первых, потому что боялся, что если Мосянь сядет, я больше не смогу его поднять. Что я мог сделать в этом тщедушном теле? А Мосянь был все-таки крупнее меня. А во-вторых, все это время мы не были одни». В отдалении от нас двигались тени и поблескивали красные глаза. Однако твари не нападали, видимо, боялись Мосяня. Но как стервятники ждали, когда он упадет, обессиленный. И я опасался, что если мы сядем, то это станет командой для тварей. А я хоть и был с саблей, но Мосяню в подметке не годился. Вот поэтому мы шагали и шагали с ним, пока голубые мотыльки не взметнулись вверх. И только тогда оба повалились на землю. Но, к нашему счастью, Кузьма ждал нас. И на этот раз не в тени здания, а неподалеку от барьера. Он подбежал к нам, и мы с ним вместе подняли китайца и дотащили его уже бесчувственного до дома. Поднять его в комнату сил у нас уже не было, поэтому уложили на диван в гостиной. Матрёна сразу засуетилась, помогла разуть китайца, принесла воды и помогла напоить, а потом, подсунув ему под голову подушку и укрыв одеялом, оставила его спать. Я тем временем проверил щенков. Белый щенок смотрел на меня и пытался вилять своим тоненьким хвостиком. Я слышал раньше, что волки хвостами не виляют. Но смотрел на то, как качался или даже дрожал кончик хвоста белого демонического волчонка и понимал, что пофиг на мнение экспертов. Малыш приветствовал меня, и я это точно знал. Серый же щенок спал и всхлипывал во сне. Иногда пытался куда-то ползти, снова всхлипывал и ненадолго затихал. Лежанка была устроена около печки. Просковья постелила на пол старый полушубок, так что щенкам было тепло. А вот с кормежкой у кухарки возникли проблемы. Малыши Лакате еще не умели, они умели только сосать, и Просковье пришлось учить их. Да, шприцов и сосок в этом мире не знали, а так насколько было бы проще. Пока я ласкался с белым щенком, ко мне подошла просковья «Владимир Дмитриевич, вы, наверное, голодный», — сказала она негромко, как будто боялась разбудить серого щенка, который только что перестал всхлипывать. Ее вопрос заставил меня осознать, что за весь день у меня еды было только тот суп, который утром приносила Матрена. Я кивнул и поднялся, и тут серый щенок снова заплакал. Сам не знаю, почему я взял его и направился в гостиную, где на диване лежал мой сянь и, подойдя к нему, положил малыша ему на грудь. Едва щенок коснулся груди, китаец глубоко вздохнул и расслабился, и ласково прикрыл щенка рукой. Тот сразу же затих, как будто наконец-то оказался дома. Я постоял немного около дивана, опасаясь, что спящий мой уронит или повернется и раздавит малыша. Но, увидев, как бережно он поддерживает серого волчонка, спокойно пошел в столовую. Точнее, мы с моим альбиносом пошли в столовую. Да-да, с моим. Я его теперь не отдам никому, даже Мосяню. Пока я ужинал или уже скорее завтракал, потому что на улице совсем рассвело, то планировал сегодняшние тренировки. Уже просто необходимо было к ним приступать. Сколько можно, чтобы меня защищали другие? Это я должен защищать». В общем, я решил, что сейчас недолго посплю, с часок, не больше, а потом пойду в деревню к деду Родиму. Потренируюсь с его парнями. Оставаться на обед там не буду. Прибегу домой, пообедаю, немного отдохну. И если мой сянь придет в себя, то попрошу его показать мне, как работать с саблей или с мечом. Ну или сам позанимаюсь. Что я зря, что ли, пересмотрел столько фильмов. А потом перед сном будет медитация. И опять же, если мой сянь придет в себя, то под его присмотром. А если нет самостоятельно. План мне понравился, и я, доев суп и отбивную со сложным гарниром, отправился в свою комнату, предварительно наказав Просковье, чтобы разбудили меня через час. Слушать возражения я не стал. Забрал с собой белого щенка и тулуп, из которого просковья делала щенкам лежанку, и ушел. Гнездышко-волчонку я устроил на своей кровати, чтобы малыш был поближе ко мне. А потом с удовольствием вытянулся рядом. «Больше ничего не помню». Уснул, как говорится, едва голова подушки коснулась. Проснулся я от повизгиваний голодного щенка. Не сразу понял, в чем дело, но когда вспомнил, сунулся в гнездышко. Как только щенок услышал, что я проснулся, сразу же запищал громче, выпрашивая еду. Пришлось вставать, нести его на кухню. Просковья уже вовсю кухарила. Аромат стоял такой, что аппетит разыгрался. Я бы сейчас и сам слона слопал». Налив щенку молока в блюдце, я потыкал его мордочкой. Не сразу, но щенок сообразил, что нужно делать, и принялся с аппетитом лакать молоко. Лапы его при этом так потешно расползались. Наблюдая, как он ест, я спросил у Просковьи. «Как там, Мосянь?» «Да вроде очнулся», — ответила Просковья, нарезая лук и заливаясь слезами. Меня из самого на слезу прошибло, если честно. Но пока щенок не поел, я уходить не собирался. «Вроде это как?» – поинтересовался я. Но он проснулся, спросил, где вы, потом накормил своего щенка и ушел вместе с ним к себе в комнату. «Давно это было?» «Так утром еще», – ответила Просковья. Меня как обухом по голове ударило. «А сейчас? Сколько времени?» «Так солнце в зените!» Просковья кивнула в сторону окна. «Скоро обедать будем?» Я аж зубами заскрипел. «Проспал все на свете. Ведь просил же!» «Я же просил тебя разбудить меня через час!» Бросковья испугалась и затараторила «Ой, барин, простите, я не знаю, когда это, через час. Мы с управляющим и с посоветовались и решили, что вам выспаться нужно. Вот только вы семь дней без чувств лежали, а вчера опять вас ранили, а потом ещё китайцы на себе тащили столько. Вот мы и решили, что вам сил набраться нужно. Вот честно, ударил бы!» Но ведь они из лучших побуждений заботились обо мне. «Черт! Благими намерениями дорога в ад выстлана!» — рявкнул я, приказав позаботиться о моем Умке. Выскочил на улицу. «Да, я дал щенку имя Умка. Само выскочило. Ну и ладно. Раз само пришло, то пусть так и будет». Небо было хмурое. Тучи наплывали черно-серые, тяжелые. Из таких обычно сыпет снег. А я одет был легко – штаны, и рубаха да домашняя куртка. Но, собственно, не на праздник иду. Запахнув куртку поплотнее, я побежал в деревню. Понятно, что, скорее всего, дед Радим закончил тренировку, но может согласиться позаниматься со мной или хотя бы даст мне один-два урока. Уже подбегая к чистоколу, я вспомнил, что хотел взять с собой саблю и опять забыл. Черт бы побрал эту просковью. И чего сразу не сказала, что часов в доме нет – «Надо бы как-нибудь озаботиться тем, чтобы приобрести, а то надоело уже, как время утекает». На этот раз ворота мне открыли сразу, без лишних разговоров. Встретил меня Богдан. «Дед Родим нужен!» – выпалил я, едва вошел. «От сюда!» – кликнул Богдан болтающемуся без дела пацану. И когда тот подошел, приказал. «Змегай, позови деда Родима!» «Я бы, конечно, и сам сходил. Чего пожилого человека гонять?» Но видел, что Богдан хочет что-то спросить у меня, да и не решается. «Что?» — помог я ему. Богдан застеснялся, но все же спросил. «Правда, что ли, что вы, барин, семь дней без чувств были?» «Правда», — подтвердил я. «А как так получилось, что вы один чужаков у хайдокали Рассказывать Богдану, как так получилось, я не стал. Незачем ему это знать. Сказал только «потому что я Корнев». «Да, я больше не отказывался от фамилии. Так получилось, что я принял этот мир и эту фамилию, а значит, должен привыкнуть. Я теперь Корнев, последний выживший из рода, взявший на себя обязательство главы рода защищать людей, живущих и работающих на моей земле. Теперь это моя жизнь и моя судьба». После моего ответа у Богдана вопросы пропали. Ну и правильно, я все равно не мог ему все рассказать, да и не хотел рассказывать. К счастью, пришел дед родим О, барин, выздоровели! — Как защита деревни? Работает? — спросил я, чтобы сходу решить все дела и перейти к тренировке. Дед родим поклонился. — Работает. Спасибо большой Владимир Дмитриевич. Не надеялся, что что-то получится, ведь у вас силы не было. Ну, все работает. Видать, корневская кровь сильная. Я кивнул. Дед Радим, сам того не зная, повторил мой ответ Богдану. «У меня все получается, потому что я Корнев. И все. Остальное детали. Кстати, о деталях. Дед Радим, теперь уже поклонился я. Я не успел на тренировку, а мне нужно. Не могли бы вы показать мне какие-нибудь упражнения?» Дед Радим внимательно посмотрел на меня и сказал, усмехаясь в усы. «А чего же не показать? Покажу. Пойдем!» развернулся и зашагал в сторону тренировочной площадки. Когда пришли, старик повернулся ко мне и сказал. «Покажу вам, Владимир Дмитриевич, одну очень важную вещь, в бою сильно полезную».